Глава 13. Мой чхеду. Вышел я через заднюю дверь, которая была закрыта на засов и еще загорожена тяжеленным шкафом. Пришлось немного попотеть. Огонь уже охватил весь первый этаж и начал взбираться по деревянной лестнице. Еще бы немного, и я бы сам присоединился к Вартакону и его подручным. Впрочем, вряд ли. У меня же есть щит, да и распальцовку на управление температурой я помню. Так что справился бы. Просто до сих пор не могу до конца привыкнуть к новым возможностям. Когда я ушел далеко со второй залинейной, окрестности сотряс громкий взрыв. Видимо, бандиты что-то хранили на своем складе, помимо наомитовой комнаты. Кстати, не ли выделила столько энергии, что в соседних домах задрожали стекла и сработала сигнализация в припаркованных машинах? Буду иметь в виду. Забрав по дороге в одном из автоматов энергетический браслет, домой я добрался на троллейбусе. После случившегося захотелось отвлечься. Да и этот привычный, казалось бы, вид общественного транспорта слегка изменился. Энергии у рогатых теперь было столько, что они периодически опускали свои токоприемники и ехали уже как обычные автобусы. Забежав в подъезд и уже предвкушая эксперименты с Боном, я столкнулся со своим юным соседом Семеном. «Черт, не могу сказать, что я не рад его видеть, просто именно сейчас не вовремя». «Привет, Максим, мама сказала...» «Да и угадаю», – прервал я парня. «Зарядить общий аккумулятор?» Сосед округлил глаза. «Как же все-таки легко удивить ребенка». «А как ты...» «Займусь этим немного позже». Вновь не стал я его слушать. Никаких временных тайн я сейчас не открываю, просто немного сбиваю паренька с толку необычными шутками. Или лучше помоги дяде Ване в подвале, узнай, не открыл ли он экономичный способ добывать бензин. Оставив Семена в легком недоумении, я проскользнул в квартиру и запер за собой дверь. «Фух, проблема с подельниками Вартакона решена», Мои следы ликвидированы вместе со сгоревшим складом, так что теперь можно приступить к следующему пункту плана. Быстренько умывшись, я уселся за стол и возрился на рассыпанное перед собой богатство. Линзы – желтые, молочно-белые, зеленоватые и синие, будто вечернее небо. И пластинки на амита, матовые, даже словно потертые. И не скажешь, что это один из наиболее ценных минералов в обозримой вселенной. Итак, сегодняшний вечер я потрачу на то, чтобы создать собственный Чхедубон. Если все действительно так, как говорил поделившийся со мной этими знаниями Мирон, до испытаний первого образца уже рукой подать. Я взял в руку кусок наамита и представил, как в него уходит моя энергия. Первый этап. Минерал, поначалу прохладный на ощупь, неожиданно стал нагреваться. Я даже чуть не выронил его. Все как и должно быть. Теперь бы главное не поджарить себе руку. Наамит уже и вправду начал жечь. Пусть и не так, как обычный раскаленный металл. Он грелся, но такое чувство, что тут же впитывал в себя все выделяемое в процессе тепло. Обжигая руку, но при этом не доводя дело до настоящих ожогов. В общем, я мечтал о скорейшем окончании процесса, но терпел боль. Нужно было дождаться, пока Наамид не начнет расползаться, как очень густое тесто. Энергия во время этой, скажем так, процедуры тратилась, как бензин в спорткаре, и уже скоро пришлось брать паузу на восстановление. Кстати, мне показалось, или я немного продвинулся в своем развитии? Прогноз заполнения энергии на 100%, 50 минут 30 секунд. Текущий уровень батарейки 4, прогресс 2,33%. Текущий уровень заряда 2%. Действительно, цифры поменялись. Я теперь и заряжаюсь быстрее, и к пятому уровню даже чуть-чуть продвинулся. Правда, до него все еще как до Луны. Но в любом случае скорость развития всего лишь созданием, даже без использования чхедубонов, оказалась выше, чем при обычной разрядке естественным щитом. Впрочем, учитывая стоимость наамита в обычной жизни, вряд ли такой способ по карману большому количеству разумных. Но те же богатеи, кажется, теперь я знаю, как вели помогают быстро развиться своим любимчикам. Полежав и подзарядившись, я продолжил процесс создания Дубона. Как и было сказано в инструкции, Намид удерживал энергию довольно длительное время, так что, несмотря на почти часовой перерыв, он не застыл. В итоге, потратив еще половину резерва, я смог довести его до нужной кондиции, а потом опустил на вытянутую синюю линзу, прикрыв сверху второй такой же. Минерал моментально, как будто бы впился своими частицами в стекло, вплавился в него и почему-то потемнел. Закройте его синими линзами со всех сторон. Идеально подойдет КВ-210 от Крау. Это хорошо отполированная деталь. Я попытался дословно восстановить в памяти строчки инструкции. Вот только увы. На линзах, полученных мной на складе Вартакона, не было никаких обозначений. Или я что-то упускаю? Нет, просто не спешить, а все основательно проверить. И действительно, потратив еще несколько минут, я все же нашел линзу от Крау. Оказывается, этот производитель маркировал свои изделия мелким шрифтом по ребру. Что ж, тогда можно продолжать. Я снова напитал бон bon энергии, и прикрепил к нему уже третью по счету линзу. Этот процесс снова выкачал меня досуха, так что пришлось сделать еще один перерыв. Впрочем, он пришелся кстати. Я как раз смог восстановить в памяти следующие этапы. Итак, мне надо будет закрыть заготовку с обоих концов желтыми линзами Г-44, а потом на одну из сторон надеть зеленую c 12 в виде усеченного купола. Я принялся рыскать глазами по расцепи разноцветных стекляшек, пока не наткнулся на что-то похожее, проверил маркировку и, дождавшись полного восстановления, эти три линзы закрепил уже в один заход. Видимо, сказалось то, что Бон практически не остыл с прошлого этапа и как будто пульсировал чем-то теплым. Новая пауза, во время которой время на часах перевалило за полночь, и на следующем этапе мне осталось только довести дело до конца. Ровно 13 стальных пластин, расположенных с каждой стороны от созданной мной заготовки. Они как будто сами прилипали к ней, обволакивая и словно затягивая внутрь себя. Не прошло и пары минут, На этот раз мои запасы энергии почти не тратились, и у меня в руках появился скромный жезл без каких-либо украшений. На вид обычная стальная палка. Вот только я чувствую полыхающую внутри силу. В прошлые разы, когда я брал чужие боны, такого не было. Вот что значит, когда сделал что-то сам, своими руками. Кстати, а что там на браслете?